Глава 24. По Санному пути первые отряды Тверских и Суздальских войск начали пребывать в Новгород. С Ярославом прибыл Великий Баскак Владимирский, Амраган, Баскак, ханский наместник и сборщик Дани. Узкими глазами бесстрастно смотрел он на этот русский город, плативший дань. Но так и незавоеванный Ордой прикидывал прочность его земляных стен и каменных башен. Там, на западе, были немцы, которые дани не платили. И потому их следовало разбить, разбить силами вот этих русских во славу великого Кагана, повелителя трех четвертей мира. И снова с татарским выговором прозвучало знакомое слово «Колывань». Спешно летели гонцы в Ригу и Любек. Орден, переведавшись с Новгородом, отнюдь не хотел иметь дело со всей Низовской землей. Летели, загоняя коней гонцы, от магистра в Любек, из Любека в Ригу, из Вельеда в Колывань. «Мир, мир, мир!» во что бы то ни стало. Спешно собралось посольство. Орден соглашался на все условия Новгорода, отдавал всю область на ровы, открывал свободный проход в море, умоляя лишь об одном — не проливать напрасной крови. Князю Ярославу, Амрагану и новгородским старейшинам везли богатые подарки. Мир, мир, во что бы то ни стало. И Ганза, и Орден понимали, что лучше уступить сейчас в малом, чем рисковать потерять все. Споры в Совете были бурные. То и дело вновь поминали немецкое вероломство. Однако торговля, хиревшая уже целый год, требовала заключения мира. Начать войну значило еще на неведомое время оттянуть привоз западных товаров и вывоз русских мехов и воска. Ганза после потери Колывани могла перекрыть морские пути и затянуть войну до бесконечности. Словом, отказываться от немецкого предложения вряд ли имело смысл. Решено было взять мир. Торжественно, на дорогом пергамене составленной и скрепленной серебряными позолоченными печатями обеих сторон, Договор удостоверял заключение мира и возобновление торговли, подтверждал старинные уложения о купеческом суде по дворе святого Ивана, взаимных расчетах и исках, плате ладейникам, поручительствах, вирах, продажах, о мерах, весах, пудах и скалвах. Не успели уредить с немцами, как Новгород был сметен новой бедой. Князь Ярослав решил двинуть полки на Карелу. Карелы были давними союзниками и щитом Новгорода на северо-западных рубежах новгородской земли. Много их было и в самом городе. Ни один Олекса вел с Карелой оживленную и прибыльную торговлю. Намерение князя поэтому задело не только бояр, водчинников, но и всех горожан, до последнего ремесленника. Карелы, которые начали было спешно собираться домой, из-под поглядывая на ставших им чужими новгородцев, теперь ободрились. Ходили по знакомым домам, упрашивали помочь в беде. Их выборные посетили самого посадника, павшу Анань и Нича. «Сперва нас, а потом уже только и вас не будет», ответил им посадник. Новгород еще никому не позволил грабить свои волости. К Елферию из самой Карелы спешно прискакал Валид, вятший Карел старинного знатного рода. Сузив глаза, подрагивая крыльями носа, он напомнил все, что сделали Карелы для Новгорода, начиная от разорения сиктуны. Елферий подвел его к образу Спаса. «На мече поклянись!» — возразил Валид. На хмуре брови Елферий обнажил меч и принес древнюю клятву, свидетельствуя, что пока он жив, Ярослав не выступит в карельский поход. Валид обошел затем дома и других бояр. Ярославу недвусмысленно дали понять, что прежде чем начать поход на Карелу, ему достоит уведать и с господином Великим Новгородом. Ремесленникам уже начали раздавать оружие. В посадничьих палатах в детинце собрался совет. Решение Ярослава задевало всех, подрывая целость огромной новгородской волости, простиравшейся от Карелы до Урала, от Торжка, Торопца и Вологды до Студенного моря. «Допусти они!» чьих дочерей считает за честь брать в жены князья низовских городов этот поход и начнут сами собою отпадать, разуверившись в силе господина Новгорода за Волочье, Тре, Перемь, Печора, Югра. Забыты были взаимные раздоры боярские, и когда Ярослав объявил о своем решении, то встретил единодушный отпор всего совета. в ярости Он сорвался с места, требовал, грозил, но спокойно взирали из-под опущенных ресниц на него великие мужи новгородские. — Князь Александр не стал бы бегать по гридне. — В ту же породу, да не в ту же стать! — шепнул Жирослав Федору Кожичу, а Федор, наклонясь, ответил. — Щенок у меня был маленький, а злющий беда. Уж за загривок его несешь к двери, а все норовит гостя лапой достать. Так и он. — Чем на Карелу идти, так уж ближе торжок пограбить, — громко сказал боярин Путята. Князь медленно заливался бурой кровью. Сказано было не в бровь, а в глаз. Не опуская прямых ресниц под бешеным натиском выкачанных голубых глаз князя. Путята слегка уперся кулаками в расставленные колени. Вот-вот вскочит князь и встанет встречу на напруженных ногах боярин. «Веча соберем!» И князь вскочил и стал подыматься с лавки путята. Но вдруг тяжелый избыслав Вышатич опередил его. «Не гневай, княже, выслушай сперва. карела нам неданники». Та же земля новгородская. Крестил их твой отец Ярослав Всеволодович. Недобро бяше братью свою воевать. Молим тебя, княже, не вынми меч на слуг своих. Гнев отдай, а не ходи на Карелу. Прибавил униженно слова, которые, скажи их по-иному, могли бы прозвучать и угрозой. Не я. Не мы одни тебя молим. От всего великого Новгорода, бояр, купцов, простой чади, Вятших и меньших, молим тебя, не погуби. Тяжело склонился в поклоне, утешил Ярослава. Молчали, трудно дыша вятшие мужи великого Новгорода. Но все поняли умный поклон Сбослава и умные его слова. А от поклона голова не болит. Сел Ярослав, поведя очами, опять не угадал. Кинулся было к Гавриле Каянинову. Ты скажи. Но отвел глаза Гаврила. Что я? Я как мир, как совет, как Новгород. Против всего города мне не идти. Ослабел князь. Сдался. На другой день низовские полки начали покидать Новгород, уходя назад.